Глава 25 Эмиль. Все-таки жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Прелестно привести чертовку к себе, вернуться после трудных, но эффективных переговоров с Умаром и застать ее спящей на моей кровати. Гостевой, но со временем мы это исправим. Я минут 10 умиленно наблюдал, за тем, как она спит, сладко посапывая, и улыбался счастливым чебурашкой. Мне нравилось медленно и мягко укращать этот дикий и непокорный вулкан. Без легкого мошенничества не обошлось, но совесть моя спала крепким сном младенца, а раскаяние засаденное потерялось где-то по дороге. Девчонка за шаг до влюбленности. Какие ко всем чертям угрызения совести при таком раскладе? Еще немного я смогу смело называть ее своей, своей женой далее по списку, матерью моих детей, хозяйкой дома и вечным генератором моего счастья и приподнятого настроения». «Потому что она уже осчастливила и приподняла, а это я устал и зл, как бобик». С трудом оторвав себя от созерцания спящей чертовки, принял душ и лег спать, предвкушая следующий день. Однако Лукерри и тут умудрилась меня удивить. Спустя пять часов я открыл глаза и не сразу понял, что меня напрягло. Сонно похлопал глазами и только в тот момент сообразил, что в моем доме пахло едой. Пружинистый поднялся. Накинул халат и вышел в кухню, где на столе стояла тарелка с чуть остывшей яичницей и кофе, черный, без сахара. Нет, жизнь определенно налаживалась. Путем дедуктивного метода быстро понял, что чертовка моя принимала душ, и снова все приподнялось. И настроение, и энтузиазм продолжают завоевание неприступной крепости. Я сгонял умыться и почистить зубы, вернулся в кухню и довольно уселся за стол, дабы отведать завтрак, приготовленный ручками любимой чертовки отрезал кусок яичницы с беконом вложил в рот и обомлел то ли я старый влюбленный дурак то ли улуши кулинарный талант потому что таких вкусных завтраков я не ел очень давно прикрыв глаза от удовольствия я смаковал каждый кусочек где то на периферии сознания отмечая как отключилась вода в кране помылась моя ненаглядная главное сейчас быть сосредоточенным на еде а не представлять что она не одета не представлять я сказал Настроение немного подпортил звонок в дверь. Отложив вилку в сторону, я потопал открывать, догадываясь, кто нагрянул поутру. «Ходи!» Величественно разрешил я племяннику, который был непривычно серьезен. «Кофе?» «Гоняк есть?» — уточнил Ренат. «Хагушу пей!» — отрезал я. «Тогда кофе!» — махнул рукой племянник, снимая обувь. Я развернулся и не успел дойти до кухни, как услышал девичий вскрик. Звук удара и отборный мат Ренатика. За пять секунд добежал до ванной комнаты и застопорился, сдерживая рвущуюся наружу ухмылку. Боевая чертовка воинственно держит одной рукой полотенце на голове, другой полотенце на груди, и ушибленный на один глаз Ренат, который растерян хлопает оставшимся. — Багратыч, ты зачем Хабиба в дом привел? — возмутился племянник, заметив меня. — Ты... ты... извращенец! — припечатала его чертовка. Очень злая чертовка. «Не понял», — пророкотал я. Дверь запирать нужно!» Ренат сразу сообразил, что второй глаз сейчас пострадает от моего кулака. И сделал шаг назад. «Я руки мыть зашел!» «Я заперла!» Продолжала бросаться молния мелукерия Посмотрела на меня, на Рената и снова припечатала. «Извращенец!» Развернулась на пятках и заперлась в ванной. «Эмиль Баградыч, я не виноват, честно. Откуда я знал, что она там?» «Тебе кто удар ставил? Сам Конор? Прокричал он в сторону двери, но адресую вопрос Луша. «Эксгибиционист!» Продолжала бушевать Луша. «Ты там штаны снимал?» Прорычал я. «Поклёб! Ложь, враньё и провокация!» «Да дайте лед! «В кухню!» Приказал я, зорко следя, чтобы племянник больше не тянул руки к двери, где пряталась чертовка. Ложь ты в порядке?» «Нет, у меня психологическая травма!» пробурчала она. «Мы все исправим, абрикосик, Джан», — пообещал я. «Хочешь, я ему второй глаз подобью». «Не отказываюсь работать в таких условиях», — вклинился Ренат. «Это производственный беспредел. Мне за него доплачивать нужно. Как я теперь с фонарем на работу буду ходить?» «Молча», — отрезал я. «Лед в холодильнике приложи». «Нет, нормально. Меня в детстве не били, а тут...» — бурчал Ренат, сунув нос в морозилку. «Эмилия Багратович, может, беги, а?» — Так дойдёт до того, что она на с тобой по пятницам бить начнет, Исключительно в целях профилактики и заради послушания. — Тебе даже полезно. Я давно эту практику в отношении тебя хотел вести. — Нашел на мою голову. Закатил уцелевший глаз Ренат, прикладывая ко второму пакетик со льдом. — Девчонка побила. Позор. Эмиль Боградович, может, она тебя только бить будет, а? — Она тебе за дело надавала. Нечего входить в комнату, где принимает душ моя женщина. Скажи спасибо, что я не добавил двери надо запирать, это раз. На ванной не написано, что там твоя женщина, это два». «Теперь стучи», — отмахнулся я. «Ты поделал просто так?» Хотел выяснить, что за тайны мадридского двора в нашем колхозе образовались, и с какой радостью мой любимый шеф в партизана превратился. Все что-то делают, а мне не говорят. «Ну, прости, в следующий раз обязательно отчитаюсь», — с сарказмом произнес я. «Яичницы на плите, садись». «Бить не будете?» — уточнил Ренат. Лукири спроси, — развеселился я. Жизнь определенно налажилась Ренат вздохнул, возвел оч к небу и полез в сковородку. — Луша, оставь немного, — потребовал я. — Мне уже называть ее тетей? — полюбопытствовало это чудо. — Пока рано, — решил я, слышу легкие шаги моей чертовки. Она, одетая в джинсовые шорты и маечку, показалась на пороге. — Луша, садись, позавтракай с нами, — позвал я. — Извините, — пробурчала она, обращаясь к Ренату. Я там и правду замком напутала и не заперлась. За это надо кому-нибудь в глаз дать, чтобы замки нормальные в дверь врезали, тут же среагировал засранец. Боградыч выбирал, кстати, финди -боберные. И строители косячные взяли и поставили. Давай им тоже в глаз дадим. Че я один страдаю? Сядь, страдалец, вздохнул я. Луч, не обращай на него внимания, он болтун. А в глаз ты ему за дело дала, правильно сделала. Ничего подглядывать. Да не подглядывал я! Зашел в ванну и обалдел, что там девица в одном полотенце. это ванная дамочку уже лет сто не видела. А на лица ты принципиально не смотришь, да? Прогромыхал я. Вот и ходи с фонарем. Уж садись. Ренат тебе сейчас завтрак подаст. не спасибо, абрикосик Джан, яичница, объедение. Я такой вкусный никогда не ел. Подхалим, пробурчал Ренат, а Луша опустила глазки и покраснела. «Садись, садись, сегодня мужчина за тобой ухаживает. «Ты нам еду, мы все остальное», — продолжал я. «Кофе?» «Было бы здорово», — согласилась она, усаживаясь за столом по правую руку от меня. «Слышал, балбес, Лукири тоже кофе?» «Может, я сама?» — начала чертовка. «Сиди, Ренат все сделает». «Сделает, Ренат, сделает. экстра экстракласса в вашем полном распоряжении, дамы и господа. Прошу Ишенку, трапезничайте на здоровье и больше меня не бейте». — Бей, Луша, бей, я разрешаю. Не скрывая насмешливую хмылки, разрешил я. У меня рука на этого охламона не поднимается. Родители его в детстве тоже не били. Так хоть ты ему покажи, где раки зимуют. — Произвол, я буду жаловаться, — продолжал ломать комедию Ренат. — Это домашнее насилие. — Извини, — повторила Луша, уткнувшись носом в тарелку. — Должна будешь, — радостно решил Ренат и поставил рядом с ней порцию кофе. Положил завтрак себе и уселся за стол, сверкая глазами и продолжая бурчать. «Отведал силушки богатырской, называется. Больше в гости не приду». «Да ты угомонишься», — не выдержал я. «На бог запишись, научат удары блокировать». «Я умею. Первый раз от девчонки огреб». «Второй», — поправил я. «Первый был в универе». «Откуда знаешь?» — напрягся племянник. «Оттуда, что парни обычно без маникюра ходят, а у тебя три царапины на роже были». Кто отоварил-то? Да, угадаю. Родионовна, да? Ренат нахмурился и продолжал есть. Кто это? Родионовна? Заинтересовалась чертовка. Преподаватель немецкого у него в универе была, пояснил я. Ты нын учился? С живым любопытством продолжала она спрашивать. Нет, бизнес и право, переключился с темы Родионовны Ренат. Просто немецкий учил в комплексе. Чтобы любимые немецкие фильмы без перевода смотреть, вставил я, а Луша прыснула от смеха. Но ее живой интерес к изучению языков я для себя отметил. Лукири, а ты сколько языков знаешь?» «Два», — подумав, ответила она. «Русский и русский матерный». «Да ты полиглот», — уважительно протянул Ренат. «Дашь мастер-класс по-матерному? На то у меня с вами двумя уже словарный запас оскудел. Срочно нужны новые ругательства». — Могу, — согласилась Лукерья. Луша, а с остальными иностранными языками у тебя как? Осторожно подбирался к нужной теме. И, кажется, оказался прав в своих предположениях. — Я очень хотела изучать английский, но как-то не вышло. Может, получится в следующем году на ННЯС поступить заочно? — Получится, абрикосик Джан, обязательно, — мягко пообещал я. Давай доедай и на работу поедем. А... — Эм... «Ты все еще помощница?» — напомнил я. «От обязанностей тебя никто не освобождал». «Может, меня освободите?» — заинтересовался Ренат. «Что? Я стукнут. Мне больничный нужен». «Обойдешься», — отрезал я. «Лужа поела? Собирайся».